И всем незаметно, и Марьяшке легче. Надо было раньше подумать. Два месяца собирались, они подумали. Интересно, а кому надо было подумать? Ты такой же мыслитель, как и все, заметил про себя Олег. А пришлось немало, хоть дико говорил, что можно не беспокоиться о еде. Он прокормит все-таки взяли и вяленого мяса, и корней, и сушеных грибов, а главная тяжесть — сухие дрова. Без них ни воды не вскипятить, ни зверей отогнать. «Знаете, на что это похоже?» — сказала Марьяна, догнав мужчин. «На верхушку гриба, громаднейшего гриба». «Может быть», — сказал Дик, — «лучше мы обойдем его». «Зачем?» — спросил Олег.